Глава пятьдесят вторая Как только карета Ассалинского, сопровождаемая эскадроном гусар, скрылась за ближайшим холмом, из задней отгороженной части шатра через черный ход вышел коронный карлик. Он приблизился к Владиславу четвертому и молчаливо уставился на него, ожидая дальнейших приказаний. Канцлер отправляется в Краков, откуда будет держать путь на Львов, — вяло проговорил Владислав, стараясь не смотреть при этом на своего бывшего следователя по особым поручениям. — В Кракове он, как всегда, пробудет не менее трех дней. — Графиня Арчевская? — Графиня меня не интересует, поэтому пойдешь прямо на Львов, и уже оттуда будешь сопровождать князя. Времена смутные. — Выполню, ваше величество. — Выполню. Король нервно прошёлся по прибрежному склону, всё больше удаляясь от коронного карлика. Отойдя достаточно далеко, он с удивлением обнаружил, что тайный советник так и остался стоять на том же месте, где он оставил его. Коронный карлик стоял, сложив правую руку за борт куртки, и задумчиво смотрел на позеленевшую гладь речной заводь. Короля для него словно бы не существовало. Они все ведут себя так, словно тебя уже давным-давно не существует. Король еще не умер, но из этого не следует, что он все еще жив. Владислав знал, что эти слова принадлежат не кому-нибудь, а именно коронному карлику. Король еще не умер, но из этого не следует. Он мог бы приказать в тот же день вздернуть тайного советника, причем вздернуть тайно. Пусть хотя бы в последние минуты своей непотребной жизни он развеет сомнения относительно того, жив ли ещё король, если пока ещё не соизволил умереть. Однако повесить, тем более тайна коронного карлика, было бы слишком просто. Куда сложнее постичь его чёрную душу? Что слышно из-под Дюнкерка? Не спеша Владислав возвращался к советнику. Он же от казаками Теперь полковник Серко, почти в такой же славе, как и принц де Кунде. Смешно, конечно. Хотя слава есть слава. Король приблизился ещё на несколько шагов. Его всегда потрясала какая-то неземная осведомлённость этого человека, его непостижимое умение извлекать сведения из всего, что способно летать и дышать. Иногда Владиславу приходилось неделями томительно ждать кого-либо из послов чтобы узнать хоть какие-то подробности того или нового события, но когда ему это надоедало, он вспоминал корононных карлики, и тот сообщал о событиях в таких подробностях и таким скучным тоном, словно пересказывал давнюю, обгоданную слухами и сплетнями придворную историю. Кстати, что там вообще происходит сейчас в этой далёкой и возделенной для каждого поляка Франции? Ничего особенного. Людовик XIV ещё слишком мал, чтобы сотрясать Европу своими указами и походами. Кардинал Мазарини по-прежнему отчаянно флиртует с Анной Австрийской. Король презрительно поморщился, однако тайного советника это не смутило. Он прекрасно знал, что за этой показной презрительностью скрывается похотливое любопытство, которое он, коронный карлик, просто не имел права не удовлетворить. Причём В обоих теперь больше надежды на казаков, которым предстоит отстаивать интересы Франции в борьбе за фламандское наследство. «Там они все и догорят на походных кострах Фламандии», — обронил король, думая о чем-то своем. И коронный карлик понял, что короля интересуют сейчас вовсе не казаки. Владислав хорошо понимал, что борьба за его уже полупустующий трон ведется прежде всего в Париже, и в иезуитских монастырях, но тайному советнику важно было знать, каким образом король решится подвести его к этой теме. Первым на фламандском костре должен был сгореть серко. Не получилось. Почему серко? Вдруг насторожился король. Он ведь теперь известен во Франции. Его будут знать многие из окружения Анны Австрийской и Мазарини, да и кондекуя чем обязан ему. Надо бы это использовать, Так ведь не получилось, ваше величество, успокоил его коронный карлик. Он понадобятся мне здесь, почти гневно выпалил король. Вся эта стая степных волков может оставаться на полях Фландрии, но только не сэрко и при любом исходе событий не там и не сейчас. Когда До мне дошли слухи, что теперь это поняли не только мы с вами. В бою его, конечно, способен уберечь разве что Господь. Но на улице Дюнкерка уже охраняют ангелов с мечами и кинжалами. О чём ты? Кто это его охраняет? Воины из ордена Иезуитов. Король почтительно помолчал, затем тяжело, натужно задвигел челюстями, произнося что-то про себя. "Учу еле", наконец прорычал он, рванув эфэс, лёгкой парадной сабли. Эту новость он явно воспринял как подтверждение своих планов относительно Сюркон. От рубаки, а от этого-то рубаки они чего хотят? Наверное, предвидят, что в Варшаве на него будут рассчитывать, как на будущего гетмана запорожских казаков. В том случае, если Булаву не сумеет удержать Хмельницкий, как он преподнес мои собственные замыслы, мразь дворцовая, без злобы, с явной завистью сознался себе король, как душевыворачивающе он их преподнес. Хотелось бы знать, Кто именно рассчитывает на Серко, как на претендента на булаву? Пока никто, спокойно ответил коронный карлик. К чему? Если оба претендента ещё живы, а до когда-ко, куда ближе, чем до Дюнкерка? Появился граф Оржевский и учтиво склонив голову, попросил короля войти в замок, стол давно накрыт, просто он не решался отрывать его величество от важных дел. "Очень жаль", сказал граф что, как мне стало известно, канцлеру Салинскому срочно понадобилось отбыть в Краков. Почему же мне об этом пока ничего не известно, резко прервал его речь король. И у меня тоже немного времени. К замку король пошёл пешком, в сопровождении только коронного карлика. Оржевский попытался совершенно естественным образом оказаться в его сопровождении, но тайный советник взглянул на него так, что граф тотчас же отстал. И принелся что-то выяснять с королевским камердинером, распоряжавшимся насчёт шатра. Меня интересует сейчас не цирк, а досиле смиренный монах и иезуит Ян Казимир, который вдруг решил вернуться к мирским делам и даже готов к тому, чтобы со временем поддержать своими молитвами польский трон. Молитвами поддержать, а складился про себя коронный карлик. И ж ты. Как и другой кардинал ордена иезуитов Ваш брат Карл, произнёс он вслух. Они уже оспаривают право на польскую корону, и им немного мешает Трансильванский князь Юрий РакоцЫ. Но Трансильванский князь, проворчал король, не думаю, чтобы при двух живых братьях короля 7 и ордена иезуитов допустили его к престолу. Простите, ваше величество, но вам вообще не следовал бы вести со мной разговор о престолонаследниках, поскольку Вы всегда были безжалостно откровенны со мной, тайный советник. При этом порой потрясали меня своей откровенностью. Что не позволительно даже для тайного советника, покорно признал коронный карлик. И только попробуйте в эти дни быть со мной менее откровенным, особенно в том, что касается моих дорогих братьев. Итак, они уже сейчас ведут борьбу за престол, засылают сюда своих агентов и доверенных лиц. Ведут переговоры и притуп заговоры с некоторыми известными дворянскими родами, обращаются к сенаторам со всевозможными предположениями. Что ещё? Видите ли, они ведут спор не только за трон, ваше величество. За что же ещё? Удивлённо взглянув на него король, на какое-то мгновение остановившись почти у ворот, он не произнёс этого вслух, но тайный советник очень выразительно вычитал его вопрос по глазам. Я не осмелюсь сказать этого даже под пытками в присутствии следователя по особым поручениям. Глаза коронного карлика встретились с глазами короля. Эти люди слишком давно знали друг друга, чтобы требовать слов, когда уже ничего нельзя добавить к тому, что высказано недомолвками. Но из-за руку королевы Марии Гонзага с холодным оцепенением добавил вместо тайного советника сам король Оказывается, они уже ведут борьбу за руку прилестной вдовы Марии Гонзаги.